Раздел 7. Эдгар Аллан По. В тридцатые годы XIX -го столетия на литературном небосклоне забрежило имя писателя, оказавшего прямое влияние не только на жанр страшной истории, но и на прозу малых форм в целом, а также косвенно заложившего основу для формирования новой европейской эстетической школы. Мы, американцы, вправе гордиться тем, что этим писателем оказался наш, прославленный и, увы, несчастливый соотечественник Эдгар Аллан По. Репутация По была подвержена удивительным зигзагам. До сих пор в среде так называемой прогрессивной интеллигенции модно преуменьшать его значение как художника и мыслителя, но... Вряд ли хоть один по-настоящему серьезный и вдумчивый критик станет отрицать его неоценимые заслуги как первооткрывателя новых горизонтов искусства. Правда, характерный для него склад мировоззрения объявился несколько раньше, но он был первым, кто осознал все преимущества этого склада и придал ему совершенную форму и последовательное выражение. И пусть у последующих писателей встречались более выдающиеся произведения, нежели у него, но и здесь мы должны признать, что именно он своим примером и жизнью, выстраданным опытом, расчистил им путь и оставил подробные указания, воспользовавшись которыми они развивали его темы с большим искусством и успехом. При всех своих недостатках. По сделал то, чего не сделал, и не смог бы сделать никто другой. И именно ему мы обязаны современной истории ужасов в ее законченной и совершенной форме. До Эдгара По, подавляющее большинство творцов литературных ужасов, двигалось в основном на ощупь, не понимая самого механизма воздействия неведомого и страшного на человеческую психику и, по необходимости, следуя определенному набору пустых литературных условностей, таких как благополучная развязка, вознагражденная добродетель и всякое прочее морализаторство, выраженное в безусловном следовании массовым стандартам и ценностям. Завершающим штрихом в этом наборе штампов была... Обязанность автора не только высказывать, но и навязывать читателю свое мнение, при этом всегда выступая в защиту разделяемых большинством идей. В отличие от них, По был убежден в принципиальной беспристрастности истинного художника, памятуя о том, что его основная творческая задача заключается в изображении и интерпретации событий и ощущений такими, какие они есть – независимо от присущей им окраски, доброй или злой, привлекательной или отталкивающей, бодрящей или угнетающей, и что автор всегда должен оставаться неутомимым и бесстрастным репортером, но ни в коем случае не проповедником, сторонником или спекулянтом идей. Он, как никто другой, понимал, что все проявления жизни и человеческой мысли одинаково пригодны в качестве предмета творчества и, будучи от природы склонен ко всему таинственному и жуткому, взял на себя роль беспристрастного толкователя тех бурных чувств и ситуаций, которые сопровождаются болью, а не наслаждением, гниением, а не цветением, беспокойством, а не безмятежностью и которые в основе своей либо противны, либо в лучшем случае безразличны вкусам и привычкам подавляющего большинства людей, равно как их здоровью, здравомыслию и благополучию. И именно поэтому причудливые вымыслы По приобрели ту степень зловещей убедительности, какой не смог достичь ни один из его предшественников – и ознаменовали собой принципиально новый уровень достоверности и реализма в истории жанра сверхъестественных ужасов. Такая объективная, чисто эстетическая установка дополнительно подкреплялась научным подходом, прежде почти не встречавшимся. Следуя ему, поуделял уделял больше внимания изучению тайн человеческой психики Нежели отработки приемов готической школы, он творил, опираясь на анализ подлинных истоков страха, что удваивало силу воздействия его прозы и освобождало его от всех нелепостей, свойственных сугубо ремесленной фабрикации ужасов. Имея перед собой такой пример, последующие авторы просто вынуждены были руководствоваться установленными по нормами хотя бы для того, чтобы не прослыть старомодными. Как следствие, основное течение литературы ужасов стало претерпевать радикальные изменения. Помимо этого, По ввел моду на виртуозное мастерство, и хотя с высоты сегодняшнего дня некоторые его произведения выглядят слегка утрированными и наивными, преимущество его – Очевидным образом сказывается в таких вещах, как сохранение на протяжении всего рассказа единого настроения, создание долговечного и цельного впечатления, а также безжалостное отсечение всего лишнего с сохранением лишь тех эпизодов, которые непосредственно участвуют в развитии сюжета и играют существенную роль в развязке. Совершенно правильно сказано, что По изобрел рассказ в его современной форме. Возведение им всего болезненного, извращенного и отталкивающего в ранг тем достойных художественного воплощения также имело далеко идущее последствие, ибо именно эта тенденция с энтузиазмом Подхваченное, поддержанное и развитое его именитым французским почитателем Шарлем Пьером Бодлером, стало ядром основных эстетических течений во Франции, сделав по, в некотором смысле, отцом декаденства и символизма. Поэт и критик по натуре и художественным проявлениям, логик и философ по пристрастиям и манерам. По вовсе не был застрахован от изъянов и вычурностей. Его претензии на глубокую и мудреную ученость, его беспомощные потуги на юмор, оборачивающиеся вымученной и высокопарной риторикой, его нередкие язвительные вспышки критической предвзятости, все это надо честно признать и простить. Ибо над всеми этими недостатками, затмевая их, Превращая их практически в ничто, возвышается гениальный дар проведения ужасов, что таятся вокруг и внутри нас, и постоянное осознание близости того червя, что извивается и присмыкается в разверстой рядом с нами бездне. Проникая во всякий гнойник, высвечивая всякую мерзость в той ярко раскрашенной карикатуре, что именуется «бытием», И том напыщенном маскараде, что именуется «человеческим сознанием», проведение поэта обладало черной магической силой воплощения всех чудовищных ликов ужаса, в результате чего в бесплодной Америке 30-х и 40-х годов прошлого века расцвел такой величественный, луной взлилейный сад ярких ядовитых грибов каким не может похвастаться и ближний круг Сатурна. Стихи и проза «По» в равной мере несут на себе отпечаток вселенского отчаяния. Ворон поганым клювом своим пронзающий сердце, демоны трезвонящие в чугунные колокола на чумных колокольнях, склеп уля-люм в черноте октябрьской ночи, пугающие шпили и купола, На дне морском неведомый край, что безымянный и далекий лежит надменно одинокий, вне путь пространства и времен все это и многое другое скалится на нас посреди адского шума и грохота буйной поэтической оргии. А в прозе перед нами зияет разинутая пасть бездонного черного колодца, на дне которого затаились невообразимые монстры о чем мы не только не знаем, но, что еще страшнее, не догадываемся до тех пор, пока надтреснутая нотка в глухом голосе рассказчика не заставляет нас содрогнуться от осознания их скрытого присутствия. В ней до поры до времени дремлют дьявольские мотивы и образы, пробуждающиеся в одно страшное мгновение и заявляющие о себе адским воплем постепенно переходящим в безумное бормотание или же, напротив, взрывающимся миллионам громоподобных отголосков. Ведьмовской хоровод ужаса, взбрасывая с себя благопристойные покровы, вихрем проносится перед нами. И это зрелище тем более чудовищно, что преподносится оно с первоклассным мастерством, когда всякие детали и подробности имеет – свое строго рассчитанное место и приводится в ясную очевидную связь с мрачной изнанкой реальной жизни. Сочинения По, как и следовало ожидать, распадаются на несколько категорий. Одни содержат ужас. В его чистой форме другие, построенные на логических рассуждениях и по праву считающиеся предтечами современного детектива, вообще не относятся к интересующему нас жанру. А третьи, несущие на себе заметные следы влияния Гофмана, отличаются той эксцентричностью, что не сводит их до уровня гротеска. Еще одна четвертая группа рассказов имеет своим предметом различные психические отклонения и мономании, но содержащиеся в ней ужасы начисто лишены сверхъестественной окраски. За вычетом упомянутого мы получаем весьма существенный остаток, представляющий собой литературу ужасов, в ее наиболее радикальной форме и дающий автору право на вечное и неоспоримое место в качестве непревзойденного мастера и основателя всей современной демонической билетристики. Разве можно забыть исполинский корабль, балансирующий на гребне гигантской волны над немыслимой пучиной из рукописи, найденной в бутылке? А намеки на его окаянный возраст – и колоссальные размеры, его странную команду, состоящую из незрячих старцев, его стремительный бег на юг, куда его влечет на всех парусах через льды антарктической ночи какое-то непреодолимое адское течение и, наконец, неминуемая гибель этого несчастного и проклятого судна в водовороте прозрения. Вспомним также неописуемого мсье Вальдемара, тело которого силой гипноза сохранялось в нетронутом виде в течение семи месяцев после смерти и произнесло какие-то бессвязные звуки за секунду до того момента, когда снятие чар превратило его в отвратительную зловонную жижу. В повести о приключениях Гордона Пима Путешественники сперва попадают в загадочную страну вблизи Южного полюса, где живут кровожадные дикари, отсутствует белый цвет, а грандиозные скалистые ущелья имеют форму египетских иероглифов, складывающихся в надписи, в которых можно прочитать все жуткие тайны первобытного мира. Затем они достигают еще более таинственной земли, где наличествует один лишь белый цвет – и где закутанные в саван гиганты и птицы с белоснежными перьями стерегут туманный водопад, низвергающийся с небес в кипящее Млечное море. Меценгерштейн потрясает обилием зловещих деталей, связанных с феноменом метампсихоза или переселения душ. Безумный дворянин, поджигающий конюшни своего кровного врага, гигантская лошадь, вырывающаяся из объятого пламенем здания после гибели его владельца, исчезающий кусочек гобелена с изображением исполинского коня, принадлежавшего одному из крестоносных предков погибшего, скачка безумца верхом на огромном коне и его страх и ненависть к последнему, бессмысленные пророчества, смутно тяготеющие над враждующими домами и, наконец, пожар, в пламени которого погибает и дом безумца, и он сам, причем, его вносит в огонь, вдруг переставший слушаться узды конь. В довершении всего, поднимающийся над развалинами, дым принимает очертания гигантской лошади. В человеке толпы, повествующем о незнакомце, который днями и ночами блуждает по оживленным улицам города, стараясь смешаться с людьми, словно боясь остаться в одиночестве. Нет таких ярких эффектов, но космического ужаса в нем не меньше. Мысли По всегда вращались в области мрачного и жуткого, и почти в каждом из его рассказов, стихотворений и философских диалогов мы наблюдаем, страстное желание проникнуть в неизведанные бездны вселенской ночи, заглянуть за покровы смерти и хотя бы мысленно стать господином пугающих тайн пространства и времени. Некоторые из произведений пообладают тем почти абсолютным совершенством художественной формы, которая делает их настоящими путеводными звездами в жанре короткого рассказа когда ему было нужно поумело отлить свой прозаический текст в истинно поэтическую форму, пользуясь тем архаическим, по-восточному витиеватым слогом с изощренной фразировкой, псевдобиблейскими повторениями и периодическими рефренами, каковые впоследствии успешно применялись такими авторами, как Оскар Уайльд, Лорд Дансенни, Всякий раз «по» использует этот прием. Его лирические фантазии оказывают на нас почти наркотическое воздействие, погружая нас в излагаемую на языке грез мистерию, где калейдоскоп неземных сказок и причудливых образов воплощается в стройную симфонию звуков. Рассказ «Маска красной смерти», аллегория «Молчания», притча «Тень» являются собой настоящие, Стихотворение в прозе, в которых звучание играет не меньшую роль, чем содержание, и сообщает повествованию особую прелесть. И все же подлинными вершинами По, раз и навсегда сделавшими его королем камерного жанра, являются два рассказа, не носящие столь ярко выраженного поэтического характера. «Лигея» и «Падение дома» Эшеров. Простые и безыскусные по сюжету обе эти истории своему поистине магическому воздействию обязаны тщательно продуманной композиции, что проявляется в строгом отборе и надлежащей расстановке всех, даже самых незначительных деталей. Легея повествует о первой жене рассказчика, даме знатного и загадочного происхождения, которое после смерти с помощью сверхъестественного волевого усилия возвращается в мир, чтобы вселиться в тело второй жены, причем в самый последний момент оживший труп ее жертвы принимает ее физический облик. Несмотря на некоторую затянутость и неравномерность частей, повествование достигает своей чудовищной кульминации с поистине грандиозной силой. Дом Эшеров, заметно превосходящий остальные произведения по совершенствам отделки и соблюдением пропорций, содержит леденящие душу намеки на одушевленность неорганической материи и знакомит нас с удивительной троицей, соединенной сверхъестественными узами, долгой и обособленной от мира семейной истории с братом, его сестрой-близнецом и их невообразимо древним домом, имеющими одну общую душу и одновременно встречающими смерть. Такие причудливые вымыслы, которые в менее искусных руках выглядели бы просто нелепыми, Силой волшебного гения попритворяются в живые достоверные кошмары, способные преследовать нас по ночам. И все потому, что автор в совершенстве овладел механизмом воздействия страшного и чудесного на человеческую психику. Какие именно детали подчеркнуть, какие несоответствия и странности выбрать в качестве обстоятельств, предваряющих или сопровождающих ужасы, какие, на первый взгляд, невинные эпизоды и намеки предпослать в качестве символов или предзнаменований каждому значительному шагу на пути грозной развязки, тонкая регулировка и выверка всех элементов, из которых строится общее впечатление и непогрешимая точность в подгонке отдельных частей как условия сохранения безукоризненного единства и цельности повествования и достижения требуемого эффекта в критический момент, тщательный подбор оттенков фона и деталей пейзажа для создания и поддержания желаемого настроения и придания достоверности жуткой иллюзии Именно По разработал и впервые применил эти десятки других принципов и приемов, зачастую слишком тонких и неуловимых, чтобы их мог сформулировать или хотя бы в полной мере уяснить рядовой комментатор текста. «Пусть По были присущи рисовкой некоторая наивность», Рассказывают, что один привередливый француз мог читать по только в изысканном и, пожалуй, даже слишком французском переводе Бадлера, но все эти недостатки исчезают без следа в свете могучего природного дара воплощения, призрачного, болезненного и ужасного дара, определившего все творческое мышление художника и оставившего На его сумрачном наследии неизгладимый след гения высшего порядка. Сверхъестественные вымыслы По в некотором смысле реальны. Качество, которое встречается крайне редко. Подобно большинству романтиков, По умел развивать сюжеты и добиваться крупных повествовательных эффектов, но разработка характеров была его слабым местом. Типичный герой его произведений – это, как правило, смуглый, красивый, гордый, меланхолический, умный, тонкий, впечатлительный, своенравный, склонный к самоанализу, замкнутый и временами слегка тронутый умом джентльмен знатного происхождения и с большим состоянием. Ко всему прочему, он обычно обладает глубокими познаниями в какой-нибудь тайной науке и лелеет мечту постичь, «Сокровенные секреты мироздания». Если не считать звучного имени, в нем почти ничего нет от персонажей раннего готического романа, он абсолютно не похож ни на статичного героя, ни на демонического злодея в романах Ратклиффа или французских авторов, Косвенно, однако, в нем угадываются кое-какие традиционные черты, ибо от мрачных, честолюбивых и нелюдимых качеств его характера сильно отдает байроническим типажом, который, в свою очередь, является прямым потомком готических Манфредов, Монтани и Амброзио. Более конкретные черты этого типа, судя по всему, заимствованы по у самого себя. Ибо автор бесспорно обладал теми сумрачностью, впечатлительностью, желчностью, склонностью к уединению и капризными причудами, которыми он наделяет своих героев, надменных и бесконечно одиноких жертв «рока».